Этап 7. Финансовая модель франчайзи. Перейдём к разработке финансовой модели франчайзи. Чем она отличается от той, по которой работают твои собственные точки? Первое. У тебя нет дополнительной разовой инвестиции в виде паушального взноса. Франчайзиер должен заплатить за открытие каждой точки. Второе. Дополнительные регулярные расходы роялти. Третье. Аренда. Она будет отличаться по всей сети в зависимости от региона, либо выше, либо ниже. Фонд оплаты труда тоже у каждого свой. Если сравнивать Москву и город с населением в 200 тысяч человек, то фонд в последнем может оказаться в два-три раза ниже. Не забываем о географии. От нее зависят те же районные коэффициенты к зарплате. Различными будут и расходы на рекламу. В каждом городе своя конкурентная среда и стоимость клиента. Плюс, если в своём городе ты работаешь достаточно хорошо и долго, будет помогать сарафанка. У новичка в регионе её пока нет. Если у твоего сайта хорошие SEO-позиции и через него ты стабильно получаешь заявки, то у партнёра на старте всего этого тоже не будет. Ему придётся больше вкладываться в рекламу. будет отличаться и средний чек в зависимости от уровня доходов населения в той или иной части страны. Разница проявится также в объёмах продаж. Плюс многое зависит от выбранной локации и от специфики региона. В зависимости от субъекта федерации будет отличаться и фискальная нагрузка. Где-то ещё работает ЕНВД, где-то его уже отменили. Ставки по тем или иным налогам на местах тоже будут разниться. Плюс, если у тебя уже достаточно большой оборот и ты перешёл на НДС, то твоим партнёрам может быть выгоднее работать с упрощёнки. Создавая финансовую модель, учитывай возможные изменения налогового законодательства на следующий год. Даже отмена ЕНВД может накрыть какие-то бизнесы медным тазом. Как видишь, у тебя и твоих франчайзи могут быть совершенно разные понимания по финансам. Ошибкай будет стричь всех под одну гребёнку, поэтому финансовую модель франчайзи надо прорабатывать очень детально. Неверные цифры в изначальных расчётах могут как стать проблемой отдельных точек, так и похоронить всю сеть в целом. Поэтому запускать франшизу, не имея собственных локаций, нельзя. Чем больше у тебя точек, особенно в разных городах, тем финансовая модель для франчайзи будет более корректной. Что здесь важно учесть? Первая сезонность. С одной стороны, это очевидно, но когда финансовая модель делается на коленке, она никак не раскидывается по месяцам. Это просто схема доходов и расходов. Почему так важна сезонность? От этого может зависеть как объем стартовых инвестиций, так и окупаемость. Бывает бизнес с более выраженной сезонностью, бывает с менее выраженной. Тех, которые совершенно не зависят от времени года, крайне мало. Ты уже имей хороший опыт работы в своём сегменте, понимаешь, какие месяцы более прибыльны, а в какие может быть штиль на рынке. И если франчайзи принимает решение открываться ближе к несезону, ему придётся вложить больше денег в бизнес, чтобы выйти в прибыль. Это важно не столько для продаж, просто людям должно хватать денег на открытие. Если они не заложат запасом, то уже на старте столкнутся с серьёзными проблемами. Как показывает практика, Большинство открывается по франшизе в кредит, полностью или частично. Люди часто берут заем в притык, чтобы меньше кормить банк. Поэтому, конечно, лучше сразу предупредить партнёра об объёме вложений с учётом сезонности. Дальше необходимо учесть нерегулярные расходы, например, на ремонт помещения, на закупку оборудования, чтобы франчайзи внезапно не столкнулся с какими-то непредвиденными тратами, о которых он не знал. и не заложил на это средства. Я много раз сталкивался с ситуацией, когда люди разрабатывают финансовую модель, игнорируя эту статью расходов. Когда я задаю вопрос, а точно ли это все траты за месяц, мне уверенно отвечают: "Точно". Начинаем продвигаться по годовому финансовому отчёту и всегда находим упущенные позиции от того, заложены ли непредвиденные траты в финансовую модель. можно судить о её адекватности и полноте твоего видения. Налоги это нечто неизбежное и регулярное. Если ты хочешь, чтобы бизнес жил в долгую, не менее 5-10 лет, то в финансовую модель необходимо закладывать все налоги: зарплатные, с прибыли, НДС в полном объёме. Сегодня всё идёт к тому, чтобы выводить бизнес из тени. ФНС своего не упустит. Михаил Мишустин в период, когда возглавлял ведомство, Хорошо заточил инструменты по выявлению неплательщиков, и набор этих инструментов будет только расширяться. Как предупреждал Штирлиц, не падайте в обморок, но, по-моему, мы все под колпаком у Мюллера. Чего стоит только инициатива по выявлению самых занятых? Да и пандемия коронавируса показала, на хоть какую-то поддержку от государства могут рассчитывать лишь те, кто работал в рамках закона. Элементарно. Когда на рынке ежемесячно появлялось по миллиону безработных, на то же самое пособие могли рассчитывать лишь те, кто подтверждал наличие прежней официальной работы. Конечно, налоговая служба пошла на уступки, остановила проверки, дав бизнесу хоть немного выдохнуть, но гаечный ключ из руки она не выпустила. В самое ближайшее время мы придём к тому, что малый бизнес больше не сможет работать в серую. Платить или не платить налоги сейчас Риск каждого конкретного франчайзи, но твоя финансовая модель со всеми налогами должна быть в плюсе. Результат построения грамотной финансовой модели вместе с обязательным выполнением всех пунктов, изложенных в предыдущих главах, это возможность для твоего франчайзи быстро окупиться и зарабатывать больше конкурентов, несмотря на текущие расходы, по ушлый взнос и роялти. Выверенные финансы. Этот вы главный аргумент в беседе с партнёрами это математическое подтверждение жизнеспособности твоей бизнес-модели. Пожалуй, самой распространённой ошибкой при составлении финансовой модели является завышение потенциальной прибыли франчайзи. Конечно, это поможет при продаже, но ложью от этого быть не перестанет. Партнёр, понадевшись на обещанное, может просто не рассчитать объём своих расходов. Например, взять большой кредит, который будет не в состоянии обслуживать. Само собой, за обман ты получишь массу негатива в ответа, а репутация в франчайзинге это один из столпов продаж. Нужно понимать, что скорее всего, твой франчайзи на начальном этапе будет получать меньше выручки, чем в изначальном расчёте. В связи с этим необходимо обязательно предупреждать своих партнёров, что выход на предполагаемую модель в первую очередь зависит от них, а не от тебя. Если франчайзи будет усердно работать, может и перепрыгнуть расчётные показатели. Будет лениться, винить ему придётся только себя. Другая сторона этой же ошибки занизить объём инвестиций. Опять же, на этапе продажи это будет выглядеть привлекательно. Но когда партнер поймет, что ему надо докупить и это, заплатить за то, в лучшем случае ты получишь возврат, и в худшем исковое заявление. Это будет справедливо. Ты не предупредил об обо всех затратах на вход во франшизу. Самая паршивая в такой ситуации – это когда люди, вложив все свои деньги, так и не смогли открыться и получить хоть какой-то приток доходов. Как это повлияло на их жизнь, они будут рассказывать уже не тебе. по сути. По этой же причине не стоит игнорировать или умышленно скрывать сведения о части расходов. Собственно, причина для такого поведения может быть одна. Ты осознал, что не доработал финансовую модель, но не хочешь признаваться в этом себе и партнёрам. Значит, ты живёшь иллюзией того, что как-нибудь в процессе всё это можно будет выровнять. Поэтому проработке движения денежных потоков надо посвятить не один день. а то и не одну неделю, чтобы учесть все мелочи и нюансы. Возможно, по итогу твое предложение не будет выглядеть столь привлекательным, как этого хотелось бы, но оно будет честным. Понимание рисков — это залог выживания любого бизнеса. Когда я говорю, что в отношениях с партнерами важна честность, я подразумеваю, что ты не только не обманываешь людей, но и сам не обманываешься на их счет. Например, считаешь, что если ты в своё время успел набить шишки, запуская бизнес, то этого не случится с твоими франчайзи. Да. Если грамотно работать с ними, можно помочь им избежать части твоих ошибок, но нет гарантии, что они не сделают свои собственные. Также наивно будет верить, что в другом регионе ситуация окажется более благоприятной, дешевле реклама, ниже аренда. У тебя уже есть опыт в этом бизнесе, а к тебе будут приходить и те, у кого весьма смутные представления о предпринимательстве. Как говорят в армии: раз в год и палка стреляет. Всегда есть шанс, что твой партнёр окажется талантливым бизнесменом и со временем его прибыли сравняются с твоими собственными или превысят их. Но если ученик превзойдёт учителя, то к чему ему оставаться с тобой дальше? Он либо сам станет для кого-то наставником, либо найдёт более крутого партнёра. Не надо бросаться из крайности в крайность, не возлагай на своих франчайзи чрезмерных надежд, но и не считай их уж совсем не смышёленными и не самостоятельными. Поэтому формируя свою финансовую модель, балансируй, не прописывай необоснованно завышенных показателей, но и начальную планку ставь заметно выше уровня плинтуса. Я уже давал ссылку на сайт книги, где расположены вспомогательные материалы и шаблоны франшизы на миллиард.рф. Надеюсь, что ты их уже скачал. Первый материал, который нужно изучить, это как раз шаблон финансовой модели франчайз. Крайне рекомендую с ним ознакомиться перед тем, как переходить к следующей главе.